Глава 25 Ярослав. Работа не шла, так как я просто не мог прочитать текст и понять, о чем он. Мысли возвращались к жене, которая, свернувшись клубочком, спала в соседней комнате. И спала она уже давно, судя по словам Миши, который ни на шаг не отходил от комнаты и периодически туда заглядывал. Когда я приехал домой, чтобы забрать Мари на ужин, рука не поднялась разбудить ее. Она так сладко спала, обняв довольного тигра, который нагло занял мое место. Ну но ничего, ночью я буду спать в постели, а не он. Вернулся к работе, но не прошло и пяти минут, как раздался крик полной боли и страха. Как я вылетел из-за стола, не помню. Очнулся уже у дверей нашей спальни, где скопилась куча охраны. Что случилось? Требует от них отчета. Проникновение? Ваша жена. Она там, но мы не можем войти. Мария опять кричит, а я толкаю двери, встречаюсь взглядом с грозным хищником, рычащим на Мишу, который, видимо, хочет подойти к кровати и разбудить жену. Она спит. Хорошая киса, милая киса, мягко говорит охранник, и пробует сделать еще шаг, но Джинни оскаливается и не подпускает к хозяйке, которая мечется и стонет на постели. Миша, на выход. «А ты сидеть!» Командую грозно, и тигр повинуется. Ложится на живот, но следит за охранником, пока тот покидает комнату. «Вот тебе и милая киса!» «Сожрет и не подавится!» «Хороший все же защитник из него вышел!» Больше не мешкая подлетаю к своему ангелу и тут же беру ее за руку. Мари что-то бормочет, ворочается и плачет, ее личико полно були. «Родная, это кошмар, все неправда. Ну же, малышка!» Говорю, чуть тряся плечики и осыпая мокрые личика поцелуями. «Почему она плачет? Кто виноват? Убью!» «Яр!» Мария открывает глаза и с болью и страхом смотрит на меня. Обнимаю жену и шепчу слова успокоения. «Только с ней я иной. Только с ней мое сердце оживает. А теперь и болит». Ведь я не знаю, кто виновник этих слез и боли. Просто скажи имя, и я все решу. Прошу и мысленно готовлю смертнику самую мучительную кару. И тут же теряюсь, так как малышка шепчет. Ты. Что? Ну почему? Что я сделал? Из-за чего она так горько плачет? Мари кладет голову мне на плечо и продолжает всхлипывать а я глажу золотую макушку и не знаю, что делать. Неужели она все узнала и так огорчилась? Сегодняшняя ее встреча стала неожиданностью. Я не успел проверить кандидата, а когда пробил, очень разозлился. Благо в тот момент Котова и Костя были у меня в кабинете и согласились помочь. Они быстро отправились на место встречи, но, кажется, оплошали. Судя по словам Макса, Мария им не поверила. Да и уж больно быстро малышка приехала ко мне, но промолчала. Мы словно дети смотрим друг другу в глаза, потом говорим полную чушь и знаем, что это ложь, но делаем вид, что все правильно. Затянулась наша игра, нужно заканчивать. В офисе мы вроде бы умело обошли опасную тему. Илья отлично сыграл, и жена поверила. И я решил, что все хорошо, но эти слезы... Я хочу начать разговор, только язык не поворачивается. А вдруг причина не в свиданиях? Да уж. Узнай, кто, что я боюсь заговорить с женой, засмеют. Я пойду умуюсь, неожиданно говорит малышка и быстро встав уходит, не глядя на меня. Потираю лицо и не знаю, что делать. Хотя, если она не хочет делиться своими мыслями со мной, может поговорить с другом из сети? но я хочу видеть жену во время разговора, понять ее эмоции, а значит, мне придется быть рядом. Это риск, но другого выхода нет. Олег, зову друга, который стоит в коридоре. Дверь тихонько приоткрывается, и помощник заглядывает в комнату. Принеси нам перекусить и выпить что-то легкое, а также захвати мой компьютер, но без бумаг. Сделаю. Дверь закрывается а я направляюсь в ванную. Не нравится мне состояние жены. Психолог предупреждала, что возможны срывы, но, надеюсь, это не оно. Я все силы прикладываю, чтобы радовать жену. Однако это так тяжело. Вот почему она не попросилась на бале? Или не захотела тачку? Зачем ей эти свидания? Заглядываю в комнату и вижу, что жена сидит на полу около ванны и смотрит, как та наполняется водой. Ее взгляд такой грустный и задумчивый. Словно не замечая меня, Мари снимает одежду и белье и забирается в полупустую ванну. Нужно что-то делать. Но как понять, что у девушки в голове? Я не могу туда забраться. В моих силах только окружить ее заботой. Именно поэтому я снимаю рубашку, откидываю ее в сторону, и сажусь рядом с ванной на корточке, смотря на своего ангела. Мари поворачивает голову в мою сторону и улыбается с такой грустью, словно хочет уйти. Нет, не знаю, что я сделал не так, но все можно исправить. Молча беру вехотку и решаю вымыть свою девочку. Пусть успокоится. Не знаю, что ее напугало, но это был сон. Протягиваю руку к жене и та не сопротивляется, наблюдая за тем, как я ее мою. Без сексуального подтекста просто провожу по рукам, спине, шее, беру ножку и не отрываю глаз от малышки, а она от меня. Ее взгляд постепенно меняется на более теплый, значит, я делаю все правильно. Голову мою очень медленно, так как мне нравится улыбка, появившаяся на личике любимой. Пену смываю, почти лаская тело, но не для интима, а ради успокоения. Включаю воду и подаю руку жене. «Спасибо», — шепчет она, выходя из ванны. «а я уже держу наготове готове полотенце. Все будет хорошо, родная, сны — это не явь. Но они могут сбыться. Если ты этого не захочешь, то нет». Легкая улыбка озаряет ее лицо, и я веду Мари в комнату, где уже стоит сервированный стол. Давай перекусим. Ты голодная, вот и снят с кошмары. Думаю, твой любимый шоколадный торт быстро поднимет тебе настроение. Поразительно, как хорошо ты меня знаешь. И это порой пугает. Чем же? Стараюсь не давить, но мне хочется понять, с чего вдруг такой вопрос. Ты можешь решать все за меня. Говорит тихо и садится на стул, предусмотрительно отодвинутый мной. «Вот почему женщины такие сложные?» Ответила, а вопросов стало еще больше. «Ничего, у меня есть запасной вариант». Легкий ужин прошел в тишине. Мари вяло ковыряла в тарелке, но тортик съела. У меня тоже не было аппетита. С трудом запихнул в себя рыбу, чтобы не захмелеть от вина. Жена, взяв бокал, пересела на кресло у окна и стала что-то задумчиво рассматривать. Оставлять ее одну в таком состоянии я не решился, поэтому, взяв ноутбук, ушел на кровать, сделав вид, что работаю. На самом деле я поглядывал на девушку, которая маленькими глотками осушала бокал и гладила полосатого друга. Как бы я хотел быть на его месте. — Тебе не нужно работать? — неожиданно спрашивает Мари, вставая. — Я уже работаю. В спальне? Одну я тебя не оставлю. А что, мешаю? Да нет, тогда же лучше. И звучит это очень загадочно. Увидеть лицо не успевают, так как малышка скрывается в гардеробной, а через минуту выходит в халатике, который скрывает и стройные ножки, и тонкие ручки, но все равно заметно, что под шелковой тканью ничего нет. Мари забирает телефон и снова усаживается в кресло. Через пару мгновений свет в комнате тускнеет, практически погружая нас в темноту и даря некую интимность. Я чуть приглушила свет. Ты не против? Спрашивает жена, а я, улыбаясь, качаю головой, так как вижу, что она уже где-то не со мной. Экран подсвечивает задумчивое личико малышки. И я понимаю, что момент для вопросов сейчас настанет. Быстро захожу в приложение через компьютер и отключаю звук. Первое сообщение приходит практически мгновенно. «Мари, привет, не спишь?» «Единственный. Здравствуй, красавица. Нет, жду твоего отчета за сегодня. Мари, прости, но я провалилась. Сегодня все мысли только о нем. Кажется, ты был прав, я люблю мужа». Меня так поражает это сообщение, что я тут же оглядываюсь на жену, которая делает вид, что спокойно что-то изучает в телефоне. Хотя нет, на ее личике грустная улыбка. Единственный, это хорошо? Мари, наверное. Но я поняла, что мне нужно его бросить. Что? Откуда вообще такие выводы? Женщины, вас не понять. Но и без вас невозможно. Ладно, пробьемся. Единственный. Мне кажется, ты грустишь, но почему? Расскажи, я готов выслушать. Перевожу взгляд на малышку и ловлю ее нежную улыбку. Жаль, что сейчас она смотрит в телефон, а не на меня. И черт, я ревную, что она говорит с телефоном, а не со мной. Вернее, со мной. Да, Олег был прав. Все становится слишком запутанно. Мари. Если я скажу, что мне приснился почти вещий сон, ты поверишь? Единственный. Возможно. Но я не верю в гадания и послания свыше. Скорее, в эмоции и факты. Мари, в эмоции? Единственный. Да. Например, если ты ложишься спать с грустными мыслями, тебе и приснится что-то такое. А если ты счастлив, то и сон будет ярким. Так с каким настроением ты засыпала? Мари. Вот здесь, пожалуй, есть над чем задуматься. Если ты прав, то мне не нужно бросать мужа. Конечно, не нужно. А ну, малышка, расскажи, что тебя беспокоит. Единственный, я весь во внимании. Что тебе поведали всевышние?